13 октября 1941 года, поздний вечер, Болгария, Варна, загородный царский дворец и Евксиноград. Ночь, темнота. Осенний ветер с черного моря тоскливо шумит в ветвях деревьев, срывая остатки листвы и тяжело бьется в окна дворца, завывает в трубе. В кабинете царя Бориса горит электрический свет. В камине потрескают буковые дрова. Мерно тикают, помахивая маятником большие напольные часы. Скоро полночь. Царю до жути страшно в своём уютном рабочем кабинете, где он один на один со своими размышлениями. Что там впереди? Тяжкая неизвестность. Но ясно один: мир, в котором он родился и вырос, стремительно идёт к концу, нелепому и страшному. Болгария была единственным союзником Германии, так и не объявившим войну Советскому Союзу, несмотря на все настояния Гитлера. Её правящие круги, фашистские прихвостни, премьер-министр Богдан Филов и военный министр генерал Никола Михов Уже собрались совершить эту глупость, но ей воспротивился Семион, болгарский царь Борис III. Не ему даже пришлось заявить, что в случае объявления войны Советскому Союзу, он немедленно обдектирует, уйдёт в отставку и обратится к советскому вождю Сталину, а также выступит с воззванием к собственному народу. Болгары против русских воевать не будут, мол ещё чего не хватало. Борис понимал, что ему довелось править несчастной страной, её элита по преимуществу придерживалась прогерманских настроений. ибо там в австрийских и немецких университетах получали образование последние поколения болгарских интеллигентов а народ не забывший войну за освобождение ориентировался исключительно на Россию у народа память всегда лучше, чем у разных там образованцев собственно проблема неправильной политической ориентации в пространстве преследовала болгарское государство с самого рождения и всё по той же причине Депутатами в народное собрание, хоть в великое, способные менять конституцию монархов, хоть в обычное, избирали, как правило, представителей либеральной интеллигенции и буржуазии. А потом такие германофильствующие политики справляли в нужную сторону тырновскую конституцию, выбирали монархов, один другого краши, или, являясь членами правительства, раз за разом выгоняли Болгарию в проигрышные прагерманские военно-политические союзы. И вроде бы последний такой союз с Гитлером вернул Болгарии территории, принадлежащие ей по праву и утраченные по итогам прошлой Великой войны. Но этот результат был зыбким, а будущее Болгарии – туманным. Если бы Гитлеру удалось победить в войне за мировое господство и установить пресловутый новый порядок, то болгары подлежали бы безусловному уничтожению, как славяне-недочеловеки. Напротив, при поражении Третьего рейха болгарам как нации ничего не грозит. Но Болгария как государство вновь утратит приобретенные земли, и не факт, что вместе с ними она не лишится еще каких-нибудь территорий. На эту элитно-народную двойственность сознания накладывались сложные и это мягко сказано отношения между царскими властями и коммунистами. Идейные двойники, которых находились у власти в бывшей Российской империи, а ныне в СССР. Полиция убивала коммунистов и сочувствующих без суда и следствия, а те в союзе с анархистами вели против правительства и царя террористическую войну. В 25 году царь Борис сам дважды чудом избежал смерти. В первый раз машина, в которую он ехал на охоту, подверглась нападению группы ливанских боевиков. Погибли двое из четырёх человек, сопровождавших Бориса, один был ранен. Второй случай произошёл несколько дней спустя, в соборе Святой Недели. Во время отпевания ещё одна жертва коммунистического террора, отставного генерал Георгиева, там был произведён взрыв бомбы, вызвавший обрушение церковного купола. На эту церемонию царь к своему счастью опоздал. Поскольку в это время присутствовал на похоронах своего приятеля, погибшего во время предыдущего покушения, жертвами взрыва в соборе стали 128 человек, в том числе мэр Софии, один с генерал, 25 высших офицеров, шеф полиции, целый класс девочек-клирисисток. И всё это при том, что коминтерн категорически неодобрял индивидуальный террор, настаивая на подготовке всеобщего вооружённого восстания. Потом правда левых коммунистов и анархистов как-то повывили, оставшиеся залегли на дно и перестали заниматься террором. Тем не менее царь Борис испытывал такое чувство, будто в подвал его дворца кто-то щепотку за щепоткой таскает взрывчатку. Страна, затихшая в ожидании роковых событий, при первом удобном случае грозила взорваться с неистовой яростью. Царь вместе с женой и ребенком даже уехал из Софии в этот загородный дворец на Черноморском побережье, чтобы не ощущать биения времени и поступи могучих сил, способных разнести на куски в его стране все и вся. Тут в их Синаграде это чувство предстоящей катастрофы проявлялось не так остро, но всё равно Борису не спалось. Красный прилив близко. Он уже затопил не только Германию, но и родину его жены Италию, где произошёл коммунистический переворот. Почти одновременно с этим событием сербские партизаны, собравшиеся на съезд своей игрушечной Ужской республики, провозгласили создание Сербской социалистической республики, и она тут же была признана Советским Союзом. Еще немного это большевистское поветрие достигнет и Болгарии. А над всем этим в небесах, как решающий фактор мировой империи, парит огромный космический корабль с красной пятиконечной звездой на борту. Чудовищный союзник русских большевиков и вообще всех коммунистов. Некоторое время назад кое-кто уже было решил, что этот корабль покинул окрестности Земли, улетев на свою неведомую родину. Но попытка налета британской авиации на Киль показала, что это не так. Он где-то поблизости он действует, и его команда строит свои планы пока ещё неведомые болгарскому царю. А они эти пришельцы, тоже красные, совмещают в себе несовместимое: пятиконечную звезду алый цвет знамёй и золотого двуглавого орла. Их лучшие друзья русские большевики, их заповедь сдавайся или умри. Их цель всемирная империя, где не былоб бы ни богат, ни бедно, ни элин, ни юдии. Тяжкие раздумья царя Бориса оказались внезапно прерваны звуком приближающихся шагов. Чвёрдый поступе кто-то приближался по коридору к двери его кабинета. Причём этих таинственных визитёров, пожалуй, было несколько. Время позднее, во дворце все давно спят. Царь замер, весь обратившийся в слух. Эти шаги явно не принадлежат никому из его домашних или слуг. Люди, направлявшиеся к царскому кабинету, стараются подобраться то не шуметь, и в то же время нельзя было сказать, что они осторожно крадутся. Не оставалось никаких сомнений, что их целью является именно он, царь Борис. Ещё неизвестно, остались ли во дворце живые люди. Болгарский царь в внутренней холодее вообразил, как в его кабинет входит высокий серокожий чудовище и полохая огненным человеческим взглядом, полным гневного осуждения, стреляет в него из ужасного космического оружия, после которого от тела остаётся лишь горстка пепла. Сонув руку в ящик письменного стола, Борис принялся судорожно шарить там в поисках заряженного браунинга. И тут дверь в кабинет распахнулась, стремительно, как от порыва ветра. Напряжённо царь вглядывался в ночного визитёра, пытаясь скрыт свой страх. Небольшое облегчение ему принёс тот факт, что вместо сиракозского чудовища на пороге стоял вполне обыкновенного вида мужчина, одетый в нечто среднее между дореволюционным русским офицерским мундиром и костюмом для охоты в дикой местности. Дорого, качественный, в тоже время неброский. Доброй ночи, ваш царское величество, по-немецки произнёс незнакомец с изысканной вежливостью, но при этом в голосе у явно прослеживались стальные нотки. И вытащите, пожалуйста, руку из ящика вашего стола и положите её на стол. Его цепкий взгляд внимательно проследил за исполнением просьбы. Так, и второй тоже. Не надо пытаться схватиться за оружие, притворяя, что вы играете в карманный бильярд. Ничего хорошего из этого не получится. Пистолет вам всё равно не поможет, тем более я пришёл к вам всего лишь поговорить. Кто вы такой, чёрт возьми? Растерянно произнёс Борис, положив руки поверх стола, как и просил этот человек. Меня зовут Вуй Казар Пикоц, представился ночной визитёр. По расе я чистокровный хуманс по национальности Венет, по званию капитан егерей Галактической империи и в то же время подполковник Советского СНАЗа. В данном конкретном случае я служу специальным представителем исполняющего обязанности Его Императорского Величества Иосифа Сталина Джугашвили по Балканскому региону. То есть вы и ваша страна являетесь непосредственными субъектами моих служебных забот. Теперь вам все понятно? Э -э -э только сумел произнести пораженный до глубины души царь Борис. Потом откашлялся и выдал уже более разборчивую фразу: "Так вы, господин Пикоцци, есть пришельцы из космоса? Что-то мне в это, простите, не верится, уж слишком вы обыкновенны". Болгарский монарх оглядел визитёра с ног до головы, словно пытаясь отыскать в этом хоть малейшие признаки, не свойственные человеку. Однако гость ничуть не тушуясь, внимательно смотрел на собеседника, так что тому стало неуютно. Казалось, нежданный визитёр отмечал для себя гораздо больше, нежели просто внешний вид сидящего за столом болгарского монарха. Затем господин Пикот схмыкнул и произнес. «А мне не верится, что вы болгарский царь. Так, обыкновенный мужчина средних лет в военном мундире иностранного образца. Ведь прежде болгарская армия ориентировалась именно на русский стандарт, и только при вас она стала переобмундироваться в соответствии с германскими модами». После небольшой паузы ночной визитер добавил. «Да, и мыслей-то никаких особенных сейчас у вас в голове нет. Я же вижу, что вы просто тянете время, надеясь получить фору, чтобы попытаться сложить 2 и 2 и выступить с более осмысленным заявлением. И вообще мне совершенно очевидно, что вы ждали этой встречи, ради неё даже уехали из Софии в Варну. Не ждали вы только, что пройдёт она таким будничным образом, много раз описанным в вашей литературе. Полуночный визит демона-искусителя, предложение всех земных и небесных благ и договор, который требуется подписывать кровью, не так ли, Борис Фердинандович? Некоторое время болгарский царь молча смотрел на своего собеседника, а потом, отведя взгляд в сторону, как бы нехоти произнес. «Пожалуй, вы правы. Я действительно ждал визиты представителей той силы, которая сломала всю нашу историю. Но только, видите ли, представлял я его несколько иначе». Он снова направил свой взор на своего гостя и добавил. «Не то с разочарованием, не то с облегчением. Вы, знаете ли, совсем не подходите на роль Мефистофеля, так сказать, не тот типаж». «А это потому, что я не собираюсь покупать вашу бессмертную душу», парировал ухитрый Венет. «Можете оставить ее себе и не благодарите». «Да, действительно?» – переспросил царь Борис. «Именно в этот момент он поверил полностью и окончательно. Ну и зачем же вы тогда здесь?» Визитер прошелся по кабинету царя мягкой поступью большого и сильного зверя. Остановился возле шкафа с книгами. Все его действия были выверенными. Паузы, которые он допускал, давали царю Борису сделать ряд умозаключений перед тем, как диалог продолжится. «Мы могли бы сломать ваше болгарское государство силой», и установить новую власть, опираясь на местных коммунистов, наконец сказал Войказар Пикоц, чуть искоса, глядя на своего собеседника. Однако предпочтем договориться с вами по-хорошему. Если доверить дело только коммунистам, их быстро начнет заносить влево, а так нельзя. Ради интересов вашего же народа не следует допускать, чтобы из крайне правых фашистских извращений ваша политика кинулась прямо в прям противоположную сторону. Истина находится посередине и требует к себе рационального подхода. Если же вы примете наше предложение, то вам, возможно, придётся часто спорить с господином Дмитриевым или с кем-то из его товарищей, но никто из вас не станет пытаться расстрелять оппонента или подложить ему под зад бомбу. Мы за этим проследим. Царь Борис снова задумался. А зачем вам такие сложности? после некоторой паузы спросил он. Не проще ли было убить меня и моих близких и начать всё с чистого листа? Нет, не проще, твёрдо ответил Вуй Казар Пикоц. Бессмысленное убийство власть имущего, с которым можно было бы просто договориться, наложит на нашу репутацию несмываемое пятно и вдобавок до предела увеличит сопротивление консервативных кругов ваше общество грядущим преобразованием. Однако, если мы с вами договоримся на взаимной основе, то совесть наша будет чиста и сопротивляться нашим преобразованиям решатся разве что с самой отъявленной негодяей. А уж убивать женщин и детей только за то, что они имеют неправильное происхождение, для нас и вовсе выходит за всякие рамки. Что б там ни случилось, вашим жене и сыну ничего не угрожает. Болгарский царь, покачав головой, с сомнением произнес. Но ведь ваши союзники-большевики в своей стране расстреляли множество людей, включая членов царской семьи, только за то, что те имели-то самое неправильное происхождение. «По членам кровавой царской своры огонь!» — говорили они. «И вы, как мне кажется, точно такие же». «Мы точно не такие», — ответил его и казар Пикоц, поворачивая голову в сторону собеседника и глядя тому прямо в глаза. «И вы, как мне кажется, точно такие же». А что касается русских большевиков, то смею вас заверить, что несколько лет назад они провели в своей партии очищающие мероприятия, в ходе которых убрали из ее рядов большую часть преступных элементов, именуемых троцкистами. А недавно мы настояли на том, чтобы эта работа была закончена и доведена до конца. Больше такого на этой планете не повторится. Даю я вам слово имперского офицера». «Ну хорошо. Если нет другого выхода, то я вам поверю», сказал Борис, немного поерзав на стуле. Ну так-то скажите мне, что вы хотите, каким путём собираетесь это добиться, и быть может, я в самом деле соглашусь с вами сотрудничать. В противном случае вы можете меня убить, но без боя я не сдамся. Он стёрнул подбородок, надеясь, что слова его звучат вполне убедительно. Ответ сталинского посланца прозвучал хоть и кратко, но был чётким, весьма подробным и достаточно ясно обрисованным. Мы хотим создать на всей земле общепланетное социально ориентированное общество. которому у каждого человека, без различия происхождения и материального положения, от рождения будут равные возможности в соответствии со своими врожденными способностями получить образование и поступить на государственную службу. И это нам необходимо потому, что в ближайшие десятилетия вашей родной планете предстоит пройти несколько революционных этапов научно-технического развития и создать у себя полноценную научно-промышленную базу галактического класса. Но и это не самоцель. Там в галактике есть воистину чудовищная и бессмысленная цивилизация такого же галактического класса, состоящая не из государства и империй, а из семей кланов, члены которых никогда не признают нас, хуманцев, хоть в чем-то равными себе. Ради того, чтобы противостоять этой угрозе, мы должны быстро объединить вашу планету и поднять ее на свой технологический уровень, превышающий уровень диких кланов Эйджел. На этом пути мы готовы на все, но по большей части предпочитаем действовать уговорами демонстрации военной силы, а не ее применением. Но если кто-то упрется и будет препятствовать нашим начинаниям, то пусть пеняет на себя. Меру насилия будем отмерять по силе сопротивления. Возможностью на это у нас имеются». Болгарский царь встал из-за стола и, пытаясь переварить удивительные детали полученной информации, прошелся по кабинету. Он и вправду был в растерянности. То, что он услышал, требовалось хорошо обдумать. Все это нужно было как следует уложить в голове, приучив себя к мысли, что рассуждать отныне требуется гораздо более широко, нежели ранее. чуть слышно вздохнув, царь Борис решительно повернулся к своему визави и ответил: Я могу немного подумать, господин Пикоц. А также мне хотелось бы посоветоваться по этому вопросу с женой, может быть, братом. То, что вы от меня хотите, слишком ответственное решение, чтобы принимать его одному. Я могу дать вам 3 дня, согласился выказар Пикоц. И за это время вы должны окончательно определиться. А чтобы вам это проще было сделать, я дам вам вот это. Он расстегнул нагрудный карман и достал оттуда тонкую и плоскую продолговатую коробочку, сияющую серебристым матовым блеском. Это имперский коммуникационный планшет. Пока у него есть выход только на меня, а также справочные материалы общего пользования. Но если мы договоримся, то возможности того прибора существенно расширцатся. Вот смотрите, запоминайте. Он подошёл к царю поближе, открыв что-то вроде обложки, начал тыкать пальцами в засветившийся экран. Так, включайте питание, эта команда вызовет меня на разговор, а вот это даст вам доступ к энциклопедии. Из неё вы сможете узнать об империи всё, что вас интересует, и касается политической, экономической и не секретной части её военной системы. Царь Борис осторожно взял в руки коробочку, попутно удивившись её лёгкости, примерно как упачки папирос, и сунул её на планетный прибор в карман френча, сразу почувствовав себя причастным к великим тайнам. Чуть позже он непременно рассмотрит это чудо получше, а пока необходимо проявить вежливость и гостеприимство. Уже гораздо бодрее царь взглянул на своего собеседника и сказал со всей возможной любезностью. «А теперь, господин Пикоц, если мы закончили наш разговор, позвольте мне как гостеприименному хозяину проводить вас до экипажа. Хоть пришли вы в мой дом незваными, уходить должны в сопровождении хозяина». «А почему бы нет?» — пожал плечами посланец господина Сталина. Глаза его задорно сверкнули. «Идемте». За дверью царского кабинета, как и следовало предполагать, ночного визитера поджидали четверо его телохранителей. А на выходе из дворца обнаружило, что часовые на посту у парадного входа спят, тихо выводя носом замысловатые рулады. Царь замер, была охвачена негодованием. Новый казар Пикот, склонившись к нему, тихо произнес. «Спокойно, Борис Фердинандович. Все в порядке, наказывать этих людей бессмысленно. У нас имеются способы заставить уснуть кого угодно. Проснувшись, эти люди не будут помнить, при каких обстоятельствах это случилось». Царь кивнул. Они вышли на лужайку перед дворцом. Стояла непроглядная тьма, злой ветер, словно обрадовавшись новым жертвам, налетел на группу людей с неистовой силой. Царь поежился, поднимая повыше воротник. Остальные же, казалось, вообще не замечали никакого ветра. Все они, включая своего командира, были как на подбор, рослыми крепкими мужчинами, которым нипочем не то что ветер, но ну и прочие природные катаклизмы. В глазах царя Бориса все они были грозными повелителями жизни и смерти, с легкостью, сокрушающими своих врагов в стремлении к заветной цели. Что ж, цель эта представлялась вполне достойной, если только тут нет никакого подвоха. Но об этом еще предстояло подумать, три дня на это имеется. Царь, поглощенный своими раздумьями, встрепенулся, услышав голос своего гостя. «А теперь до свидания, Борис Фердинандович. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся». И тут прямо на глазах у изумленного болгарского царя Ком мрака в саду превратился в толстенький аппарат, похожий на симпатичную летающую бегемотика со сложными на манер птиц и крыльями. Господин Пикос шагнул в его слабо светящееся нутро. Следом, словно тени, скользнули его люди. Овальный люк бесшумно закрылся, и, не издавая ни звука, кроме едва уловимого гула, чудной аппарат, на ходу расправляя крылья, вертикально вознесся ввысь, унося в черное пасмурное небо ночного визитера, а также его спутников». 14 октября 1941 года, ранний вечер, Болгария-Варна, загородный царский дворец, Евксеноград. Кирилл Приславский, получив телеграмму старшего брата «Срочно приезжай, ТЧК, семейное дело ТЧК», в сопровождении водителя, одного адъютанта и всего двух телохранителей, немедленно вскочил в личное авто и примчался в Евксеноград. И так велико было смятению умов в верхних слоях фашистов, еще у болгарского государства, Что этого Демарша никто и не заметил, тем более, что Кирилл в этих кругах чисился как светский человек. Бабник, Моджу и Рыбан Виван. Но отнюдь не политик. Не менял общей картины даже то, что в болгарском царстве именно этот человек курировал разведку и контрразведку, что тоже является своего рода разновидностью азартной игры с большими ставками, дающей возможность пощекотать себе нервы. Не воспринимали его всерьез ни фашистующие правительственные функционеры Богдан Филов и Никола Михов, них Ни оппоненты из легальной промонархической оппозиции Кимон Гергиев и Домиан Велчев. И уж тем более Домлар, что царского брата, не было никакого дела у шершав подполье коммунистам. 8 часов езды на мощном Покарде по осенним дорогам, причём князь сам дважды подменял шофёра, ибо водить машину он умел и любил. И вот усталые путешественники Засветло без потери происшествий въезжают в ворота дворца Евксиноград. А дальше кому куда? Машину в гараж, шофёры-телохранители в помещении для обслужи, адъютантов в гостевой комнате с статусом повыше. И этот хоть и в офицерских чинах, но когда члены царской семьи решают семейные вопросы, никакие адъютанты под ногами путаться не должны. Князь Кирилл поднимается по парадной лестнице, где на полпути на лестничной площадке его уже ждут царь Борис и царица Джавана. Здравствуй, братец, говорит Борис. Очень рад тебя видеть. Надеюсь, ты доехал без приключений. Да, Кирилл, мы обрадо у тебя видеть, с улыбкой кивает Сариц Джавана. Кирилл сдержанно отвечает. Здравствуй, Борис, добрался я благополучный, тоже рад этой встрече. Сейчас, когда наступают последние дни, самое время повидаться с родными, ведь неизвестно, доведётся нам ещё встретиться. А теперь скажи, зачем ты меня звал? Неужели именно сейчас тебе пришла в голову мысль жениться в свою непутёвую младшую браться? М-м, да нет, сдержанно ответил Борис. У меня и мысли не было тебя женить, это как-нибудь в другой раз. «А будет ли у нас этот другой раз?» — с горечью в голосе спросил Кирилл. «Я ж тебе говорил, что в Софии царят такие настроения, будто уже наступили последние дни. Разврат, воровство, загулы. На что уж я привычный ко всему человек, но и меня коробит от этого пира во время чумы. Каждая из власть имущих пытается прожить это время так, словно его существование уже завтра закончится на виселице или под топором палача. И в то же время снизу из-под спуда лезет что-то темное, могучее и страшное». И это голодные звери из бездны, рычащие и алчащие крови. Меня ужасно раздражают эти то и дело попадающиеся на городских улицах рожи простолюдинов, улыбящиеся так, будто завтра на них просыплется манна небесная. Знаешь что, брат, — тихо сказал Борис, — именно об этом я и хотел с тобой поговорить. Но вести такие речи на лестнице как минимум неудобно, а как максимум неразумно. Давай пройдем в гостиную, где уже накрывают ужин на три персоны, и там не спеша поговорим обо всем, что нам есть сказать друг другу. "Реак так, брат", Кирилл Сапаскя огляделся по сторонам. "Ты меня интригуешь. Ну что же, гостины так гостины, пойдём и поговорим, тем более, что я и вправду здорово проголодался". Полчаса спустя, там же загородный царский дворец Евксиноград, гостиная. "Ну что, брат?" произнёс Кирилл, немного уталив в голод. "Не молчи, рассказывай о том, о чём ты не хотел говорить на лестнице". Борис промокнул губы салфеткой, откашлялся. и, выпрямившись на стуле, тихим, полным значением голосом сказал, не отводя глаз от своего брата. «Вчера ночью на меня вышел представитель той самой силы, которая пугает тебя да и кот, и предложил перейти на их сторону». Ответом этому заявлению было торопелое молчание. Кирилл в недоумении моргал, глядя на старшего брата, и, очевидно, пытаясь понять, не сошел ли тот с ума. «Ты это серьезно?» — наконец спросил он. «Каким образом этот представитель космических чудовищ предложил тебе перейти на их сторону и в каком качестве?» Обыкновенно предложил, пожал плечами Борис. Пришёл прошлой ночью в мой кабинет и заявил, что хочет поговорить. А как же охрана, поинтересовался Кирилл, подаваясь вперёд. Неужели люди, что тебя охраняют, могли пропустить во дворец неизвестно кого? В конце концов, а вдруг это мошенник? Охрана спала сном младенца, ответил Борис. Потому что на вооружении имперских егерей имеется оружие, способное на приличном расстоянии парализовать или усыпить кого угодно, особенно если человек и так уже клонит в сон на ночном дежурстве. Сам, знаешь, цикориевый эрзац-кофе совершенно не бодрит. А что касается мошенника, то я сам поначалу подумал, что этот Вуй Казар Пикот совсем не тот, за кого себя выдаёт. Но потом всё сошлось. С одной стороны, он просто даже груб, как большинство большевистских командиров, но стоит ему повернуться другим боком, как видишь, что это блестяще образованный, культурный штабной офицер, будущий генерал или даже маршал. Вуй Казар Пикот, повторил за братом Кирилл, Какое-то у него странное имя, как будто стилизованное подславянское, но не совсем. «Он назвал себя Венедом», — пояснил Борис, — «а также чистокровным человеком, капитаном имперских егерей и подполковником советского СНАЗа. При этом мне он показался весьма опасным противником, вроде кадра у офицера, служащего в полковой разведке, и привычно уходить на ту сторону фронта с задачей отрезать пару-тройку вражеских голов». «И как это сочетается с образом блестящего штабняка?» — спросил Кирилл. «По моему мнению, вообще никак». Впрочем, это не суть важно. Ты лучше скажи, как ты узнал, что этот человек не блефует? Он смотрел на меня, передёрнул плечами Борис и видел насквозь, рассказывая о чувствах, которые я испытываю от его появления. Одним словом, жуткое ощущение, тебя как будто просвечивают рентгеном. Я пытался храбрить, но куда там, он всё равно видел, что это напускное. А после он сказал, что не собирается покупать мою душу, мол, мне лучше оставить её себе. Вот тогда я сдался, поняв, что игра против империи вообще не стоит свеч. Германию они сломали за три месяца, а Болгарию раздавят одним щелчком, не говоря уже о такой мелкой фигуре, как болгарский царь. И тут выяснилось, что я нужен империи в почти прежнем своем качестве монарха на троне, компромиссная фигура, имеющая авторитет в консервативных кругах общества, а потому способная резко снизить их сопротивление грядущим преобразованиям. Будущую болгарскую власть, с одной стороны, будет составлять я и мои сторонники из звена, а с другой – коммунисты господина Димитрова. Империя же будет стоять над нами и следить, чтобы мы не поубивали друг друга. Зачем такая сложная конструкция, недоумевая, спросил Кирилл. Не проще ли было бы сделать ставку на одних коммунистов, похоронив всех остальных? Так вот я и задал господину Пикот свой тут вопрос, сказал Борис, и получил ответ, что истина лежит ровно посередине между крайностями: то, что есть сейчас, и то, которую устроят коммунисты, дорвавшись до монопольной власти. Вообще, в империи не принято убивать власть имущих, с которыми можно договориться. Мол, это пятна, это их честь. Тут возникла небольшая пауза. Неожиданно ее прервала Джованна. Волнуюсь, она сказала. Сегодня утром мне доставили письмо от родителей, переживших в Риме коммунистический переворот. Так вот, как оказалось, за ним тоже стояла империя. Их люди пришли к Муссолини и крепко взяли его за жирную холку, заставив мирно передать власть местным коммунистам. Приходили они к моему отцу, но он не получил такого предложения, как Борис. «Нет, — говорят, — у тебя соответствующих талантов. У них там так, чтобы править какой-нибудь территорией, необходимы некие императорские способности». Посланница империи внятно сказала, что если бы у моего отца такие способности были, то 20 лет назад Муссолини пришлось бы осваивать искусство дальних пеших прогулок, а не готовиться к захвату абсолютной власти в Италии. Ни один истинный король, не только по имени, но и по духу, никогда не потерпит рядом с собой проходимца, шута и шарлатана. Зато у моего мужа такие императорские способности нашлись, потому ему и поступило то самое предложение, что так тебя удивило. «В империи ни одна должность или титул не передаются по наследству», — сказал Борис. «Каждое поколение начинает жизнь с нуля с равными правами. Сын крестьянина, если у него будут соответствующие способности, станет королем, а сын короля, если вырастет ленивым бездельником, упадет ниже крестьянского сословия. В этом смысле имперские порядки беспощадны». «А слушай, брат», — сказал Кирилл, Я вижу, что тебе все это нравится. Ты же всегда хотел доказать нашему отцу, что ничем не хуже его, а может даже лучше. Но сейчас это тоже не важно. Скажи, в какой роли ты видишь меня? Ведь понятно же, что за просто так деятели империи не будут раздавать прощения направо и налево. Ты станешь моей правой рукой доверенным лицом, сказал Борис. Я останусь сидеть здесь, в Юксинограде, и предаваться тяжким размышлениям о будущем Родины. А ты будешь плести в Софии сеть из патриотических офицеров, коммунистов и всех тех, кто окажется приемлемым для новой власти. Все равно тебя всерьез никто не воспринимает, а потому наши враги не встревожатся, если ты начнешь встречаться с самыми разными людьми. И чтобы у тебя не осталось сомнений, скажу тебе, что обязанности монарха в строящейся империи исполняет никто иной, как господин Сталин, вождь русских большевиков». «Да, дела», — произнес Кирилл, потирая подбородок. Вид у него был весьма задачный. Кто бы мог подумать? Впрочем, та ярость, с которой пришельцы из космоса встали на сторону русских, давала возможность заподозрить нечто подобное. «Ну как ты согласен?» — спросил Борис с нетерпеливым ожиданием, глядя на брата. «Илья зря обратился к тебе с этим делом». «Разумеется, я согласен», — усмехнулся Кирилл и слегка хлопнул себя по коленке. Глаза его сверкнули. «Ведь это же весело — стоять за кулисами политического театра и заранее знать, кто что может. А если серьезно, то я твой брат, и ты имеешь право рассчитывать на мою поддержку». Тут он на мгновение задумался, затем спросил. «А теперь скажи, как ты дашь знать о нашем согласии господам из империи?» «Неужто вывесишь над своим дворцом красный флаг, чтобы они увидели сверху и прилетели?» «А вот это проще простого», — сказал Борис и жестом фокусника достал из кармана матово-блестящую плоскую коробочку имперского коммуникатора. Он явно наслаждался этим моментом. Кирилл, хлопая глазами, наблюдал за действиями брата. Тот что-то понажимал на этой коробочке, хотя никаких кнопок на ней не было. А потом, приложив чудную штуковину к уху, произнес под изумленное молчание. Алло, господин Пикоц. Это болгарский царь Борис. Видите? Ну вот и замечательно. Должен вам сообщить, что моё семейство согласилось на ваши условия. Как видите, трёх суток не потребовалось. Ждём вас сегодня вечером с визитом, чтобы обоговорить конкретные планы относительно организации процесса инверсии и присоединения. 15 октября 1941 года, полдень. Румынский южный фронт. В ходе приграничного сражения, завершившегося к началу августа, южный фронт отодвинулся от линии госграницы в среднем на 100 км на восток, плотно осев по рубежу Днестра и укреп районным старой границы. Последней судорогой немецко-румынских войск в на этом направлении стала попытка прорыва фронта под Дубосарами, предпринятых в течение 26-27 июля, точно в соответствии с графиком развития событий предыдущей реальности. Но время уже потекло по иному руслу. Жестокий рубилово на западном фронте, обескроившее и истощившее вермахт, резко снизило активность германского командования на всех остальных направлениях, а попытки пробить брешь в советской долговременной обороне в районе Житомир-Бердичев не приносили немцам ничего, кроме потерь, перед ик концом июля в вялотекущую фазу. На этом фоне тычок 11-й немецкой армии под Дубоссарми выглядел как частная инициатива её командующего генерал-полковника Ойгена Риттера фон Шоберта. Но Ватила Бе к завязывающемуся бутону напряженности отнеслась серьезно и не только сориентировала командование Советского Южного фронта так, чтобы готовящийся прорыв был воспринят со всей ответственностью, но и направила на купирование возникшей угрозы всю авиагруппу Полярного Лиса, которая за два дня поставила на этой затее жирный крест. Одновременно состав Южного фронта была передана 12-я армия, дислоцированная на левом фланге Юго-Западного фронта. Но это уже была в чистом виде заготовка на будущее. До самого конца активных боевых действий против Германии Советский Южный фронт больше никто не беспокоил. А вот после эвакуации 11-й армии к себе на Хваттерланд положение противостоящих сторон в советско-румынском конфликте радикально изменилось. В то время как Румыния и Венгрия, потеряв немецкую поддержку, готовились к отчаянной обороне, советские войска перемещались на юг целыми армиями. Причём это были армии уже получившие боевой опыт в сражениях на Днепре, И ранее доукомплектованный до полного штата за счёт маршевых батальонов резерва четвёртый, десятый, девятнадцатый, двадцатый, двадцать первый, а также прославленный тринадцатый. Вместе со свежими войсками, практически утроившими, или даже учетверившими силы фронта, на юг прибыла новый командующий Георгий Константинович Жуков. Прославленному на Халхин-Голе генералу армии не довелось стать победителем фельдмаршал фон Клюге. Эту честь у него отобрал выскочка из опля Кракоссовский. И вот теперь он твердо вознамерился сорвать зло хотя бы на румынской армии, разорвать ее на части и вбить в прах, где ей место. Главный удар планировалось нанести южнее Кишинева, от Терраспы на Яссы. Там за боевыми порядками 9-й армии узкими атакующими колоннами сосредотачивались четыре свежих армии из шести – 4-я, 10-я, 20-я и 13-я. Две другие армии – 19-я и 21-я – готовились нанести вспомогательный удар от Хотина на Черновцы – и далее с глубоким обходом через Сучаву снова на Яссы. В случае успеха операции в кольцо окружения попадали примерно две трети всей действующей румынской армии, и дорога на Бухарест отказывалась открытой. Год назад старый король Кароль II, испугавшись столкновения с Красной армией, отдал ту же Бессарабию без боя, что вызвало настоящую бурю возмущений в обществе, приведшую к профашистскому дворцовому перевороту. На трон тогда снова вернулся молодой король Михай, лишенный всех властных полномочий, а всесильным правителем, по-румынски кондукатором, стал маршал Румынии Ион Антонеску. Ради обратного захвата Бессарабии этот Антонеску вступил в войну против СССР на стороне гитлеровской Германии и теперь, не желая возвращать краденые, закусил у дела и будет за это серьезно бит. Попытка провести наступательную операцию такого масштаба против вермахта можно было бы, пожалуй, признать авантюрой, ибо Красная Армия еще далеко не достигла пика своей боевой мощи. Но против потомков Римлен риск неудачи был приемлемым. За полтора часа до восхода солнца, ровно в 5 под Терасполем и Хотином, яростно с уходом в оглушительное крещендо загрохотали орудия крупных калибров, сметая с противоположного берега Днестра всё живое и неживое. Красная армия не только вернула себе новенькие пушки-гаубицы, просоренные гениальным Павловым в ходе приграничного сражения, но и добавила к ним немецкие трофеи, захваченные в ходе Смоленской битвы. Трофейными были также полугусничные тягачи и транспортеры, обеспечивающие этой артиллерией подвижность. Впрочем, в данный момент при работе со стационарных позиций это не представляло особой важности. Румынская артиллерия отвечала вяло, будто спросоне, тем более, что укомплектована она белорусскими пушками периода Первой мировой войны, изрядно уступающими по дальнобойности новейшим образцам советской артиллерии. К тому же артиллеристы специальных контрбатарейных артполков РКК оснащённых сверхдальными по тому времени пушками-гаубицами А-19. По указаниям сверху оперативно переносили огонь на оживающие румынские батареи, засыпая градом 20-килограммовых осколочно-фугасных гранат. Это гостинцы, способные заставить заткнуться любого нахала. В результате такой деятельности к тому моменту, когда над горизонтом показался краешек солнца, на западном берегу Днестрани гавкала уже ни одна румынская собака. Там царили хаос и смятение, ибо два батальона штурмовой пехоты, оставленной в Атилы-Бе на хозяйстве, одновременно атаковали штаб 3-й рубынской армии в Бельцах и 4-й армии в Кишиневе. Это были стремительные и кровавые операции в любимом для штурмовой пехоты стиле – пленных не брать, убить всех за 48 секунд. Своих боевых подруг не подвели и советские бойцы, приставшие к штурмовой пехоте еще в Минске. Жалеть вороватых румын в островерхих шапках, отдаленно похожих на Буденновке, было не за что. И поэтому, когда штурмовая пехота попрыгала обратно в свои шаттлы и отступила, на месте румынских армейских штабов остались лишь дымящиеся развалины и изуродованные трупы. С корпусными дивизионными штабами поступали проще. После выявления сетью разведывательных сателлитов и их текущего местоположения, белые защитники с полярного леса, а также пикировщики и штурмовики РКК наносили по ним точные бомбо-штурмовые удары. Конечно, после таких налетов живых в этих штабах оставалось предостаточно. Но полноценно управлять войсками эти люди уже были не в состоянии. Советская авиация, поднявшись в небо на самом рассвете, даже без учета действия в воздухе белых защитников, с первых же минут наступления завоевала в небе над Бессарабией безоговорочное господство. В отличие от других приграничных округов, в Одесском досконально выполнили директиву от 21 июня, до наступления темноты перегнав все исправные самолеты с базовых аэродромов на полевые площадки. В силу этого первый, наиболее страшный удар Люфтваффе по спящим аэродромам в полосе будущего Южного фронта пришёлся в пустоту. И советские ВВС на этом направлении встретили врага во всеоружии. Здесь в небе над Прутом был сбит первый Messerschmitt. Здесь в рядах своего полка дерётся с врагом молодой Александр Покрышкин. Сейчас его МиГ-3 с подвешными подкрыльями РС и направляется в сторону Кишинёва, грамит железнодорожный узел. До полка МиГов там уже поработали пешки. А последними править недоделки вручную прилетят тихоходные, но очень целкие бипланы Чайка. Появление противника в воздухе не ожидается, и поэтому МиГы выступают в качестве РЗС штурмовиков. На пригородном аэродроме в Рышкановке море огня вздымается в октябрьское небо столб смолиново-чёрного дыма. Это значит, что теперь ни один румынский истребитель оттуда уже не взлетит. Там со всей темнойжеловской тщательностью поработали космические истребители. Благодаря защитным полям они становятся нечувствительными к мелкокалиберной зенитной артиллерии. И вот результат. Всё в труху, в хлам, не восстанавливаемо никаким образом. Такой же хаос творится у румын со связью. Разбитый на террору группы егерский батальон порезал где мог телефонные провода и устроил резню курьерам и посыльным, а системы радиоэлектронной борьбы подавили примитивные эфирные коммуникации. Но ну, прямо вывернуты наизнанку 22 июня того же 41 -го года. А на земле в это время инженеры Серах наводят через Днестр невидимые мосты, и по колеблющимся, подобно толстому резиновому матрасу, речным водам к западному, затянутому пылью и дымом берегу, уставив перед собой штыки, бежит чрезвычайно злая советская пехота. Тема малышники, что пока ещё не убиты и не ранены и набрались храбрости выглянуть из окопов, видят это поистине апокалиптическое зрелище, и таращи глаза от изумления начинают суеверно креститься. Русские солдаты густой массой бегут на них прямо по поверхности личных вод, а над ними плещются на ветру алые знамёна. И вот уже одни румыны сидят на дне окопов, прикрыв руками голову, мол не убивай, дядь, а другие улепётывают в тыл со всех ног. И лишь немногие пытаются оказать сопротивление, но оживающие то тут тут тут там пулемёты тут же гасят выкоченные на прямую наводку трёхудимовые орудия. Вот пехота добежала, вскарабкалась на крутой подъём и принялась кидать гранаты и усиленно работать штыками. Первые линии траншей в зета, враг из прямой видимости исчез. А значит, Пушкины передки и вперёд поддержат сарицу полей огнём и колёсами. А там, на другом берегу, оккупированный врагом советский город Биндеры. Ширина однистрав полосы форсирования от 100 до 150 м. Сама эта полоса, имея свою ось у железнодорожный мост, составляет 16 км. На каждую вводимую в прорыв армию нарезано по 4 км фронта. Если 13-й армии под Саркасовского прийти бывшим командующим 5-й армии генералом Потапом, пробив дыру в тонко румынской обороне, мы малыжник те ещё фортификаторы, сразу выходила в чистое поле, за которым лежал дорогу на Кишинёв. То 10-й армии ещё предстояло взять превращённый в опорный пункт село Варница. В лоб Бендеры штурмуют 20-й армии, имеющий в центре своего построения взорванный железнодорожный мост. 4-й же армии, которой снова командует генерал Чуйков, форсировала Днестр в промежутке между городским кладбищем и селом Хаджимус и сразу же развернулась фронтом на юг с целью предотвратить возможный румынский контрудар под основание прорыва. На севере, в районе Хотина, все происходило похоже, но с поправкой на масштаб. В лоб этот целого бы укрепленный населенный пункт, обороняемый одним полком 7-й румынской пехотной дивизии, атаковала 21-я армия. Опять получилась ситуация, вывернутая наизнанку 22 июня. Общее превосходство в силах наступающих оценивается как трехкратное, а перевес на направление главных ударов может составлять 10 и 20 крат. Одновременно с ударом по Хотину, значительно севернее этого города, в районе села Рожков, города Овцы, 19-я армия практически без сопротивления форсировала Днестр и прорвав фронт на стыке чрезвычайно растянутых 8-й и 7-й румынских пехотных дивизий, сразу углубилась во вражескую оборону, имея задачи к полудню выйти на магистраль Хотин-Черновцы. В итоге к полудню на советско-румынском фронте обозначились два глубоких прорыва. На севере под Хотином советские войска вклинились в румынскую оборону в полосе шириной в 25 км и глубиной в 10. 21-я армия от Хотина будет наступать прямо на юг, в направлении на Бельцы, а 19-я через Черновцы в направлении Яс. Выдвинутый противником из резерва 8-я кавалерийская бригада была рассеяна ударами с воздуха ещё в ходе марша. Да и дурацкое это дело парировать вклинение двух армий одной кавалерийской бригадой. Но с этим румынское командование ничего поделать не может. Сил на парирование прорыва катастрофически не хватает. И бы тяжко европейскому карлику вывоевать с армией огромной страны, отмобилизованной под гораздо более масштабной задачи. Одновременно на юге под Биндэрами возник разрыв фронта шириной до 20 и глубиной до 15 км. Дорога на Кишинев открыта, впереди, кроме стационарных гарнизонов, войск противника не имеется, а в авангарде наступление стремительно движется выученная Рокоссовским прославленная 13-я армия. Уже завтра к полудню она завяжет бои за город, в то время как 10-я и 20-я армии обойдут его южнее, после чего одна устремляется на юг, в направлении на Галац, а другая на Ясс и к точке замыкания котла вокруг основной румынской группировки. 18 октября 1941 года 22:55. Москва, Кунцово, ближняя дача Сталина, комната тактического планшета. Присутствуют: Верховный главнокомандующий, наркомом обороны, и генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Виссарионович Сталин. Заместитель начальника Генерального штаба, начальник оперативного отдела, генерал-лейтенант Александр Михайлович Василевский. Инструктор по планшету, тактик лейтенант Елена К. За трой суток, что прошли с начала наступления на румынском фронте, маленькие разрывы вражеской обороны превратились в зияющие раны, а глубина их в отдельных местах достигла 100 км. На севере 19-я армия взяла Черновцы и почти не встречая противодействия, повернула на юг. 21-я армия, преодолевая сопротивление части 3-й румынской армии, с боями продвигается на юг в направлении на Бельцы. На юге 13-я армия ведёт бои за Кишинёв. 10-й, 20-й, наступая на запад, уже обошли столицу Советской Молдовы с юга, а 4-й уже отжал противостоящую ей румынскую группировку на юг до самого Днестровского лимана. Клещи будущего окружения уже обозначились. Их замыкание в Яссах только вопрос времени. На тактическом планшете у верховно прогноз развития событий говорит, что всё окончательно решится максимум через 12 дней. Наступление разворачивается вроде бы неспешно, никаких галлопирующих рейдов в стиле быстроходного гейнца не планируется. Но несмотря на это, румынская армия, дезориентированная и деморализованная, уже находится на грани поражения. Слагаемые успеха те же, что были у немецкого командования в первые дни войны. Подавляющее численное превосходство, господство в воздухе советской авиации и тотальное нарушение управления у вражеских войск. После того, как погибли штабы и была нарушена связь, Каждая румынская часть и казалась сама по себе, и даже если кто-то всё же примет решение о всеобщем отступлении на рубеж Прута, довести его до каждого полкового и батальонного командира будет невозможно. Конечно, использование крупных подвижных формирований по образцу германских панцергрупп могло бы существенно ускорить дело, но ничего подобного в распоряжении советского командования просто нет. Кавалерийские корпуса не обладают необходимой пробивной мощью, И пригодны только для рейдов по глубоким тылам, где у противника вовсе нет войск. Уцелевшие после приграничного сражения мехкорпуса старого образца, громоздкие, неуклюжие, несбалансированные, уже расформированные как ни бы и способные, а крупные подвижные механизированные соединения нового облика ещё не созданы. Всё чем приходится обходиться генералу Жукову это выделенные из расформированных соединений полноценными танковыми полками, укомплектованной более-менее новой техникой. Ничего навие танков БТ-7, выведенных из состава расформированных 2-го и 16-го мехкорпусов в составе румынского фронта на данный момент не имеется, поскольку командование РКК обитует мнение, что задачи по реорганизации бронетанковых войск после завершения покорения Европы грозит стать неактуальной. Для войны в галактике потребуются совсем другие инструменты, а пока командующему фронтом приказано обходиться тем, что есть в наличии и не зарываться. Впрочем, в этом вопросе ещё возможны варианты. Генерал Василевский приехал на ближнюю дачу, как всегда, без пяти одиннадцать. С той поры, как у вождя в хозяйстве завелся планшет, такие визиты вошли у него в обычаи и совершались всегда в один и тот же час. Вот и на этот раз заместитель начальника генерального штаба прибыл в Кунцево в положенное время и застал в комнате тактического планшета самого Верховного, созерцавшего картину во всем ее многообразии. С тех самых последних дней июня, когда туман войны сгустился вокруг советского руководства настолько, что не было видно даже кончиков пальцев. Советский вождь возненавидел состояние неизвестности и регулярно посещал комнату с планшетом только для того, чтобы убедиться, что на этот раз уж точно не всплывут какие-либо неожиданности. При этом интересовал его не только положение на румынском фронте, но и продвижение Красной армии в Европу, а также действия японского командования на сопредельной с Советским Союзом территории Маньчжурии. А то мало ли, что придёт в голову отдельным самураям, решившим, что победители не судят. Но нет, в этом отношении все нормально, дивизии Квантунской армии оттягиваются от границы, освобождая от своего присутствия стокилометровую полосу, а многие из них направляются в порты, где их на пароходах переправят на исходные рубежи для внутреннего похода на юг. Но именно сейчас вождя все же больше интересовало румынское направление. «Драйв желает, товарищ Верховный Главнокомандующий», — негромко произнес вошедший в комнату Василевский. «Разрешите снять с планшета оперативную обстановку». «Здравствуйте, товарищ Василевский», сказал Сталин, повернувшись к вошедшему. «Разрешаю. И, кстати, вы как раз вовремя, у меня к вам есть несколько вопросов». «Слушаю вас, товарищ Сталин», внутренне похолодев, ответил Василевский. «И ведь процедура предполагалась вполне рутинной, и ведь поди ты нарвался. У хозяина появились к нему некие вопросы». «Скажите, товарищ Василевский», прищурившись, спросил вождь, «почему у товарища Жукова отдельные танковые полки кавалерийской дивизии Движутся позади наших наступающей группировок, числясь в резерве, а они находятся в авангарде, огнём и гусеницами прокладывая путь советской пехоте. Это легкотанковые полки, товарищ Сталин, укомплектованные исключительно танками БТ-7 и не имеющие в своём составе ни одного Т-34 или КВ. Ни секунды не колеблясь, ответил тот. Для прокладывания дороги такие части не вполне подходят, поэтому товарищ Жуков, опасаясь ненужных потерь, держит их пока в резерве. Скажите, товарищ Василевский, «А для каких задач в свое время создавались те самые танки БТ-7?» — хмыкнул Верховный. «С какой целью наше советское государство перед войной стратило деньги из танка-часы, построив аж пять с половиной тысяч таких танков?» «Эээ, -э, товарищ Сталин», — замялся Василевский, а потом отчеканил, будто процитировал. «БТ-7 — это ударный колесно-гусеничный крейсерский танк дальнего действия, способный входить в чистый прорыв и в кратчайшие сроки, покрывая большие расстояния, действовать на опережение в оперативной пустоте глубокого вражеского тыла. «А теперь, товарищ Василевский, — сказал вождь, — подойдите к планшету и сами оцените обстановку. Есть ли на пути наших наступающих группировок хоть сколько-нибудь значащие силы противника, способные помешать нашим танковым частям, действующим на опережение в оперативной пустоте глубокого вражеского тыла?» «Нет, товарищ Сталин, — ответил Василевский, даже не глядя на планшет. Такие вражеские силы между нашими войсками и целью наступления городом Ясс отсутствуют. Но тут в разговор неожиданно вмешалась обычно молчаливая Элина Ке. Укрупнив на планшете изображение в глубине Румынии, она сказала. Зато вот здесь, здесь и здесь в железнодорожные поезда уже грузятся части, которые прежде находились в тылу страны Румыния, и цель их переброски как раз город Яссы. Вражеские тактики разгадали замысел вашей операции, и их командующий уже принял меры, чтобы спасти то, что еще можно спасти». Чтобы сорвать этот замысел, город Яссы следует захватить в течение двух-трёх ближайших дней. Иначе враг перебросит туда достаточно сил, чтобы в течение значительного времени удерживать открытую горловину, формирующуюся сейчас мешка. Наступила тишина. Затем Сталин сказал: "Плохо, товарищ Василевский, что вы заранее не подумали о том, что в то время, пока наша пехота будет пешком идти к Яссам, враг сможет перебросить свои подкрепления по железной дороге". И на это ему потребуется времени гораздо меньше, чем вам для завершения операции. Ну да ладно, все мы пока еще учимся. Очень хорошо, что товарищ Ильинеке углядела эту угрозу на планшете и немедленно доложила по команде. Немного помолчав, Верховный добавил. Так что, товарищ Василевский, доставайте свой планшет и пишите приказ товарищу Жукову. Необходимо посадить на танки в виде броневого десанта, сколько получится пехоты, и уже завтра на рассвете бросить их в рейд на яссы. Следом за танками должны выступить кавалерийские дивизии 2-го и 5-го КАВ-корпусов. При этом считаем необходимым захватить и сохранить для дальнейшего использования железнодорожный мост в Унгенах и шоссейный мост в Леушенах. И тут снова заговорил Элиныке. Вашим быстроходным танкам даже с десантом на броне ДАЯС один суточный переход, а для кавалерии два форсированных марша. Прикрытие рейда с воздуха и удары по приближающимся вражеским резервам мы гарантируем. В таком случае, когда к ясам подойдут первые вражеские части, там в обороне уже будут находиться до 20 тысяч вашей кавалерии 300 танков. А это серьезная мощь, которая сможет продержаться до подхода основных сил. Тактики Дэйчи, когда им было позволено делать все, что вздумается, именно так и поступали, неизменно оказываясь в выигрыше. «Вам все понятно, товарищ Василевский?» Подытоживая дискуссию, спросил Верховный. «Так точно, товарищ Сталин», — ответил заместитель начальника генерального штаба. «Мне все понятно». «Тогда переносите на свою карту оперативную обстановку и пишите на своем планшете приказ, а мы с товарищем К. его заверим», сказал вождь советского народа. «Чтобы организовать рейд, у вас с товарищем Жуковым есть еще минимум шесть часов. Время пошло». 20 октября 1941 года, полдень, Бухарест, Королевский дворец. С того самого дня, как в небесах над землей завис гигантский космический корабль, помеченной знаком красной пятиконечной звезды. Многие люди в румынской правящей верхушке потеряли покой и сон. Их навязчиво преследовало ощущение острого кала, уже подобравшегося к заднице на толщину штанов. Еще немного и все, раздастся треск, хрязк, сдавленный стон, и медицина уже будет бессильна. Пришельцы, они ведь не в игрушки играют, а требуют безоговорочного подчинения. И чем дальше развивались события, тем сильнее подтверждались эти предчувствия. Рад первоначально мальчиками для битья были выбраны немцы. Румынский истеблишмент мог наблюдать за их мучениями, удобно устроившись в партере. Потом советско-германская война внезапно кончилась с какой-то судорожной торопливой битвой под Оршей, будто немцы делали все возможное, чтобы поскорее отмучиться, проиграть и, наконец, сдаться в плен. И вот тогда в правящих кругах Бухареста возникло понимание, что теперь настала их очередь. Ведь в отличие от других союзников Третьего рейха, Румыния вступила в войну против СССР всей своей армии и даже аннексировала часть советской территории. Оправдание в том, что еще раньше Советский Союз с угрозой применения силы вынудил Румынию отдать ему эти земли, не следует брать в расчет. До 1918 года год Бессарабия и Буковина входили в состав Российской империи, и в самый разгар смута их присвоили наглые вороватые потомки римлян. И одним словом, освободительный поход РКК 1940 -го года был возвращением краденого, А бухарестским деятелям было бы крайне желательно сидеть на попе ровно, не вякать и не ввязываться ни в какие враждебные СССР военные союзы. Но к румынскому несчастью, аккурат после освободительного похода к власти в Бухаресте пришёл антисемит, ультранационалист и военный диктатор Иоанн Антонеску, маршал Румынии, не выигравший ни одной битвы. Сначала он делил власть с так называемой Железной гвардией, румынским аналогом штурмовых отрядов. При этом Железная гвардия была объявлена правящей партией А премьер-министром стал сам Иоанн Антонеску. Потом двум котам стало тесно на одной ветке, и при поддержке гитлеровской Германии в январе 41 года господин Антонеску совершил очередной переворот, назначив самого себя единоличным правителем всей Румынии, так называемым кондуктором. При этом он просто незатеяв разогнал железную гвардию, отменил конституцию разделения властей и запретил все без исключения политические партии, и словно какой-нибудь вождь африканского племени Мумба-Юмба, Правила пирас не посредством армейские штыки. Только Румынии из всех гитлеровских сателлитов объявила СССР войну одновременно с Германией, выделив для этого большую часть своей армии. Причиной такой прыти являлось то, что господин Антонеску претендовал не только на возвращение утраченной в сраком году Бессарабии, но и наделся прирезать к своему государству советские земли за Днестром, так называемую провинцию Транснистрия. По замыслу румынского диктатора таким путём низче третьесортное европейское государство должно было превратиться в так называемую Великую Румынию, на языке потомков римлян Романия Мара. А потом, потом из чёрной глубинок космоса пришёл толстый полярный лис и всех больно-прибольно перекусал, поставив жирный крест на всех мечтах и планах будущих хозяев мира. Впрочем, ничего хорошего Великую Румынию не ждало ни при каком развитии событий, а всё потому, что никто другой не умеет так хорошо предаваться манилвским мечтаниям, как румыны. Прод этим грешили другие союзники Гитлера, так и не поверившие в истину, декларируемую из каждого германского репродуктора, о том, что после победы Третьего рейха господами суждено стать только истинными арийцам, а все остальные народы станут их рабами или полностью прекратят своё существование. Зато румыны умеют зверствовать ничуть не хуже немцев. На возвращённой, то есть оккупированной территории Бессарабии румынские власти организовали несколько лагерей уничтожения. предназначенных для ликвидации политических противников режима Антонеску и расового непраульного населения. Разведывательная аппаратура космического крейсера в скрытых местоположениях вывела маршруты транспортировки узников и установила круг причастных лиц, но по-настоящему эта зловонная клоака скрылась только после начала освобождения Бессарабии от румынских захватчиков. Теперь же пришёл час расплаты. В неизвестстве о том, что русские танки с пехотой на броне форсировали Прут в неизвестном месте, И во второй половине дня 19-го числа неожиданно ворвались в Яссы, привело бухарестских небожителей в шок. Добавилось смете не то, что не более чем через сутки, то даже подошли большие массы красной кавалерии, взяв под контроль всю округу. Да как же так? Ведь прежде ленивые и туповатые ваны не демонстрировали ничего подобного талантам прославленных германских мастеров молниеносной войны. И вот падишь ты всего за один день положение на фронте из тяжёлого стало безнадёжным. Две трети действующей армии оказались в окружении, а оставшаяся треть – под угрозой того, что превосходящие силы Красной Армии прижмут ее к берегу Черного моря, где господствует краснознаменный Черноморский флот. Когда до ЯС дойдет большевистская пехота, дорога на Бухарест окажется открытой, если только не вмешаются силы свыше и не добавят в эту кашу своего перца. То есть, если прежде бессмысленность и безнадежность войны против альянса СССР и империи один на один была понятна только умным людям, то теперь это стало очевидно всем и каждому. А в первую очередь королевской семье, которая как бы должна быть в Румынии главной, но оказалась в тени непогрешимого кондукатора. Ну а теперь Антонеску на вопрос, что делать дальше, только что-то невразумительно мекал. На самом деле, прикидывая, долетит ли его личный самолет до Британской Палестины. Месяц назад он отверг предложение о почетной капитуляции, даже не потому, что личное ему прощение не будет ни при каких условиях. Трупы сотен и тысяч детей, женщин, стариков, убитых в лагерях уничтожения – В ходе руманизации Бессарабии вопит к отмщению. Антонеску была невыносима даже сама мысль о том, что его уродливое детище, Романия Мары, навсегда прекратит своё существование, а румынский народ бесследно затеряется среди других народов империи. Нет, нет и ещё раз нет. Пусть лучше все румыны погибнут в бою, чем подпадут под власть СССР и империи. Но в королевском дворце, казалось бы, бессильным и безвластным, царили совершенно другие настроения. Будь у короля Михая и его мамаши Еленогреческой и Датской, хоть капля реальной власти, они бы сделали все для того, чтобы бросить карты еще в тот момент, когда поражение Германии стало очевидным, даже до подписания ею акта о капитуляции. Но вся полнота власти была у Антонеску. Король Михай считался мальчишкой, маменькиным сынком, а королева-мать обладала авторитетом еще не старой разведенной женщины, которая вместо того, чтобы прилюдно перебирать любовников, занимается благотворительностью и уходом за ранеными. И вот как раз тогда, когда страна из-за упрямства и неразумия одного человека вдруг оказалась на грани катастрофы, этот авторитет смог заменить королеве-матери отсутствующую власть. К ней прислушались не только вожди полуподпольных национально-крестьянской и национально-либеральных партий, не только крупные денежные мешки, не желающие, чтобы на улице Бухареста врывалась Красная Орда, но и коммунисты, а также старшие армейские офицеры и генералы. У последних перед глазами был пример Гера Гельдера и его сподвижников по антигитлеровскому перевороту. После почётных капитуляций не только неосуждённых, но и оставленных при власти. Как уже говорилось, история Румынии богата на разного рода перевороты, одним больше, одним меньше, ей без разницы, тем более что Антонеску лишился главной своей подпорки. Гитлеровская Германия прекратила существовать, а Новая германская республика совсем не рвалась исполнять её роль. Армия тоже отвернулась от кандукатора. Одно дело победоносной кампании, когда высший командный состав имеет славу и возможность неограниченно грабить свой карман, и совсем другое необходимость сражаться и умирать в безнадёжном бою, чтобы ещё на пару дней или недель продлить власть сонселикого вождя. В результате в полдень 20 октября кондуктор Антанэску был со всей возможной вежливостью приглашён в королевский дворец для разговора о положении на фронтах и обсуждении дальнейшего плана ведения войны. Последняя фраза была утончённым издевательством. Ибо единственный возможный план в этих условиях звучал: спасайся, кто может. Находясь в столь тяжёлом положении, Румынии не могла продолжать боевые действия, ибо они грозили ей быстрым и окончательным разгромом. Около полудня кандукатор, которого сопровождал её однофамилец Михай Итанеску, занимавший должность заместителя диктатора и министра иностранных дел, прибыл в королевский дворец. Дальше всё пошло как по нотам, обычное же для Румынии дело. В желтом салоне обоих антонесок встречали юный король, королева-матик и глава королевской палаты генерал Аурел Алдя. В ответ на категорическое требование королевы-матери король безмолвствовал как несовершеннолетний немедленно прекратить боевые действия против СССР и послать в Москву предложение мира, румынский диктатор ответил категорическим отказом. И тут же оба антонески были арестованы солдатами дворцовой охраны. Затем во дворец под предлогом срочного совещания стали вызывать и сразу арестовывать прочих советников, Иге Динамышникову Фонтанеску. А всего через час королева мать Елена от имени своего несовершеннолетнего сына выступила с обращением к народу по радио, сообщив, что временно берёт на себя всю полноту власти и ответственность за положение в стране и призывает сохранять спокойствие. Она обещает румынии уже в самое ближайшее время законность, восстановление действия конституции, мир и благолепие, потому что свеженазначенный министр иностранных дел Григорий Николаевску Бузешти Вылетел в Софию, чтобы там провести переговоры по поводу прекращения военных действий между СССР и Румынией и присоединения последней к империи. Так проходит слава мира. 25 октября 1941 года 11:15. В Венгрии Будапешт, королевский дворец, Будайская крепость. Регент венгерского королевства вице-адмирал Миклош Хорти. Сердце венгерского диктатора сжимала ледяная тоска. Всё, что он любил, во что верил, к чему стремился, последовательно рушилось в прах. От своего бывшего господина, во времена своей молодости Хорти служил адъютантом у престарелого русского франциозефа Осифа. Он унаследовал ненависть к России, а со времён подавления венгерской революции 1919 года затаил неистовую злобу ко всем красным, мужицко-пролетарским революционерам. Во время встречи с Гитлером в 1941 году, сразу после оккупации Югославии и перед нападением на СССР, Хорти говорил: "Наиболее реальную опасность безусловно представляет русская экспансия, будь то царско-православная или сталинско-коммунистическая. Почему там монголам, киргизам, башкирам и прочим надо быть русскими? Если превратить существующие сегодня советские республики в самостоятельные государства, вопрос был бы решён. За несколько недель армии Германии сделала бы эту важнейшую работу для всего человечества. А когда настало 22 июня 1941 года, в приветственной телеграмме Гитлеру венгерский диктатор назвал этот день счастливейшим в своей жизни. Правда, прошло всего пять дней, и счастье обернулось самым вопиющим несчастьем. Внезапно объявившийся над Землей космический корабль высшей инопланетной цивилизации выказал свои симпатии совсем не европейским армиям, ведущим борьбу с гидрой русского коммунизма. Но ничего подобного. Он решительно вступился за большевиков, Какой болезненный удар и какое ужасное разочарование. О том, что адмирал Хорти должен расстаться со всеми своими планами, надежными мечтами, говорило из нами империи, демонстрирующей свою русскость, даже более от крови, чем самодержавный монархи Романовых. Алое полотнище с пятиконечной звездой и двуглавым орлом, незримо трепещущее над планетой, говорило о наступлении мира, в котором для таких, как адмирал Хорти, уже не будет места. А ещё на этом знамёне написано: "Сдавайся или умри". Империя, поставившая цель объединить человечество, не признает полумеры компромиссов, только военный разгром или почетная капитуляция с последующим вхождением в так называемую семью свободных народов. А тех, кто вздумает сопротивляться этому процессу, империя руками своих большевистских наомитов сотрет в мелкий порошок, как это только что случилось с Румынией. После того, как из игры выпала Германия, ни одно европейское государство не в состоянии воевать с отмобилизованной Красной Армией один на один. даже если у той не будет поддержки вооруженных сил империи. А эта поддержка есть, она никуда не делась, ведь большевистское государство – это наиболее крупная и важная часть создаваемого всепланетного монстра. И одно за другим империя будет проглатывать мелкие государства Европы. Два дня назад следом за Румынией перед имперским натиском капитулировала Словакия. Словацкая армия после выхода к границе под Братиславой крупного подвижного соединения РКК, возглавляемого Минским мясником, А такое прозвище – знак особой репутации. Не пожелала воевать непонятно за что, а просто посадила своего диктатора Иосифа Тиса на самолет и отправила в сторону Швейцарии. Пусть летит родимый. И тут же не прошло и пяти минут. Эти же люди присягнули совсем другому Иосифу. Теперь словацкая армия с севера, а румынская с юга угрожают Венгрии вторжением, требуя вернуть их странным земли, которые Гитлер отнял у них в ходе своих арбитражей, передав их Венгрии. Тут еще можно, конечно, побороться, но результат все равно будет тем же – только к позору поражения добавятся десятки и сотни тысяч погибших венгерских солдат и офицеров, а также гражданских лиц. Сталин обложил его хорты своими армиями с трёх сторон: север, восток и юг. С четвёртой, западной стороны находится Югославия с кипящим партизанским движением при попустительстве немецких гарнизонов, а также провинция Остмарк, пока ещё принадлежащий уже капитулировавшей перед русскими Германии. Помощи оттуда регенту в Венгрии не дождаться. Её вообще не может быть ни откуда. Потому что империя уже успела подмять под себя главные мировые державы, за исключением Великобритании, но это они будет ничем помогать бывшему врагу, поскольку у неё самой забот выше главы. И вот как раз в тот момент, когда Миклош Хорти предавался этим мрачным размышлениям, в Будапеште повсюду вокруг Будайской крепости вдруг отчаянно завыли сирены воздушной тревоги. Этот безнадёжный крик обречённого города заставил венгерского регента вскочить с кресла и кинуться к окну, прочим распахнув створки и высунув наружу голову. Он не увидел никаких армат вражеских бомбардировщиков, надвигающихся на венгерскую столицу. Только полтора десятка тонких инверсионных следов, проделывавших путь через зенит и сейчас закладывающих в вираж со снижением. Вот уже видно, что пять машин в середине строя. Пузатые, бочкообразные, блестящие белой эмалью. Остальные же острые, стройные, с широко растопыренными крыльями. Да, едва ли их целью является бомбежка Будапешта по кварталам. Венгерский регент вмиг догадался, что это пришли по его душу. Гитлеру тоже был нанесён такой внезапный визит, после чего Германии, переспелым плодом, упало к ногам пришельцев. Поняв это, Миклыш Хорти заметался, надеясь искать путь к спасению, но было поздно. Прямо за окном промелькнула белая тень. Где-то по соседству раздался звон бьющегося стекла и отчаянные крики. Потом прозвучало несколько выстрелов, перемежающихся странными звуками вроде жып-жып-жып. Пару минут такой возни и всё прекратилось. Нападающие подавили сопротивление малочисленную и неподготовленную гарнизоны королевского дворца, по большей части нешёгот церемониальную службу. Где-то вдалеке грохнуло несколько приглушённых взрывов, и наступила тишина. Захват дворца был проделан с такой стремительностью и лихостью, что адмирал Хорти сразу понял: солдаты большевиков так не умеют. По сведениям, понемногу просачивающимся в Будапешт из Германии, это был почерк имперской штурмовой пехоты. Эта мысль немного приободрила венгерского регента. Раз уж его не убили сразу и не превратили дворец в груду развалин, на что несомненно имеются соответствующие возможности, поэтому не исключено, что впереди его ждут некие благоприятные варианты. Догадки оказались верными. Дверь в кабинет распахнулась, и прямо в лоб Миклошу Хортиуу встал со зрачок ствола неизвестного оружия. О, несомненно, дворец действительно захватила имперская штурмовая пехота. У пришельца, готового ворваться в кабинет, была коренастая и настолько широкоплечая фигура, что у обычных людей так не бывает. Впрочем, большинство деталей телосложения скрывало обмундирование, больше всё похоже на покрытый белой малью царский доспех с глухим, то есть без дыр для глаз шлемом, из-за чего пришелец выглядел как какая-то человекообразная машина. Несколько отрывистых слов, сказанных из-под забрала женским голосом, заставили адмирала внутренне похолодеть и задрать руки вверх. Собственно, он ничего не понял в этой тираде, но узнал сам язык. Продолжая держать хортины прицели, штурм пехотинка сделал приставной шаг в сторону, и на пороге появился тот самый большевистский генерал Ракоссовский, Минский мясник в собственной персоне. В обычном мундире старшего офицера Красной армии, при демисезонном плаще, орденах и фуражке, молодой красавец, несомненно любимец женщин и кумир солдат, он резко контрастировал с поношенным, будто побитым молью венгерским ригентом. лицо которого к тому же перекосило дикая гримаса бессильной злобы. «Добрый день, пан Миклыш», — с легким оттенком брезгливости на породистом лице по-немецки почти без акцента сказал Аркасовский. «У меня к вам важный разговор и поручение от моего командования», — он смерил венгерского диктатора пронзительным взглядом с ног до головы и добавил. «Руки можете опустить. Этот жест показной покорности ни к чему. Если потребуется, дала превратит вас в рубленный фарш быстрее, чем вы сумеете схватиться за оружие». Для Хорти генерал Рокоссовский выглядел как человек из другого мира. Настолько тот контрастировал с рисуемым венгерской пропагандой образом типичного большевика. «Я вас слушаю, господин Рокоссовский», справившись с застрявшим в горле комом, сказал венгерский диктатор. «Только мне неясно, о чем может пойти речь». «Предложение моего командования простое», жутковато усмехнулся минский мясник. «Вы добровольно и без принуждения подписываете акт почетной капитуляции вашей страны и соглашение о ее присоединении к империи». Затем вы назначаете премьер-министром Венгрии бывшего военного атташе в Праге генерала Гезу Лакаташа и добровольно подаете в отставку с поста регента, потому что с момента подписания соглашения о присоединении у вашей страны уже будет верховный сюзерен. При этом вам и членам вашей семьи гарантируется полная безопасность и возможность выезда в любую страну по вашему выбору». «А если я откажусь?» – вскинул голову Хорти, стараясь казаться гордым непокорным мучеником. «Тогда вы мой пленник в любом случае», – хмыкнул Рокоссовский. И поедете вы с семьей не в приятные для жизни места, а в Сибирь, где зимой от холода замерзают на лету птицы, а летом тучи кровососущей мошки затмевают солнце. А вашу Венгрию ждет не мягкая интеграция в империю на протяжении пары десятков лет, а жесткая и стремительная советизация. С колхозами, национализацией промышленности и прочими прелестями нашего советского пути к коммунизму. Но и несомненно, за то время, пока мы будем решать венгерскую проблему грубой силой, погибнет не один десяток тысяч венгерских солдат и сколько-то мирных жителей. Да будьте вы прокляты, эмоционально воскликнул венгерский регент, но тут же поправился. Я согласен на почётную капитуляцию, господин Аркасовский. Где и что мне следует подписать? "Ну вот, и замечательно", сказал наместник Верховного главнокомандующего по европейским делам, пропуская в кабинет дютанта с необходимыми бумагами. "Сейчас мы всё организуем. И генерал Локато, что же у нас с собой? Можете об этом не беспокоиться. Вы куда потом предпочтёте выйти? В Испанию, Португалию или сразу в Аргентину?"